Он отказывался признать понятие все верным отражением управляющих миром принципов. Конечно, протянула Анжела с сомнением в голосе. Послушай, продолжал Юджин. В Турции Магомета считают святым пророком, но разве отсюда следует, что это действительно так? Нет. Вот видишь, точно так же нет ничего дурного в том, что было вчера вечером, хотя бы. Все здесь в доме и считали это дурным. «Не правда ли?» «Да, пожалуй», — растерянно ответила Анжела. Она говорила наугад. Ей трудно было с ним спорить. Его доводы были слишком тонкие и казались неопровержимыми. А между тем внутренний голос подсказывал ей совсем другое. «Ведь ты, собственно говоря, думаешь о том, как отнесутся к тебе люди». Ты говоришь, что они отвернутся от тебя, но это уже вопрос практический. Твой отец, возможно, выгнал бы тебя из дому. Я думаю, что он именно так и поступил бы», — ответила Анжела, не понимавшая, какое у ее отца большое сердце. «А я думаю, что нет», — сказал Юджин. «Впрочем, это никакого отношения к делу не имеет. Ни один мужчина, возможно, не захочет на тебе жениться, но это опять-таки вопрос чисто практический». И ты едва ли станешь утверждать, что это может служить мерилом того, что хорошо и что дурно. Не так ли? Рассуждения Юджина ни к чему не вели. Он и сам не больше кого-либо другого знал, что здесь хорошо, а что дурно. Он говорил скорее для того, чтобы убедить самого себя. Но вместе с тем достаточно логично, чтобы посеять смятение в душе Анжелы. Я право не знаю. неуверенно сказала она. «По мнению людей хорошо то, — продолжал он наставительно, — что согласуется с истиной. Но кто же знает, что такое истина? Никто тебе этого не скажет. Ты можешь действовать разумно или неразумно лишь с точки зрения твоего личного благополучия. Если именно это тебя мучает, а я знаю, что это так, могу тебя заверить, что ничего дурного с тобой не случилось». И ничто не угрожает твоему благополучию. Я бы сказал даже, что наоборот. Так как теперь я еще больше люблю тебя. Анжела дивилась тонкости его рассуждений. Она далеко не была уверена в том, что он не прав. Значит, ее страхи были неосновательны. Ведь она и так впустую растратила свои лучшие годы. «Как ты можешь так говорить?» Возразила она в ответ на его уверение, что теперь он любит ее еще больше. «Очень просто», — ответил он. «Я ближе узнал тебя. Меня восхищает твоя прямота. Ты прелесть, никто с тобой не сравнится. Ты прекрасна вся». И он пустился в подробности. «Перестань, Юджин», — взмолилась она, прикладывая палец к губам. Кровь снова отхлынула от ее лица. «Пожалуйста, не надо». «Хорошо, не буду». сказал он. «Но право же ты прелесть. Хочешь, посидим в гамаке?» «Нет, я пойду приготовлю завтрак. Тебе пора что-нибудь поесть».